41. Поначалу Маша падала настолько быстро, что даже ветер свистел в ушах. Но продолжалось это недолго. Ее словно подхватило потоком воздуха, перевернула, и дальше Мария продолжала падение лицом вниз. Точнее, это было уже больше похоже на скольжение, причем горизонтально поверхности. Удивленная тем, что до сих пор не ударилась от толщу воды, Маша открыла глаза и тут же снова зажмурилась. Ее зрение... Что-то произошло с ее зрением, словно и не было только что серебристой ночной синей, размывавшей контуры предметов. Мария видела все настолько четко, как раньше не видела даже ясным днем. Она снова открыла глаза и, теперь уже привыкнув, упивалась остро очерченными контурами, проносившихся мимо прибрежных скал, серебристыми лунными бликами на темной воде, редкими облаками, дымкой проплывавшими по прозрачно-черному небосклону. Только один вопрос по-прежнему не давал ей покоя. «Почему она не падает в воду?» «Нет, не то чтобы Маша хотела умереть». Скорее ей двигало некое естественное в такой ситуации любопытство. Мария взглянула направо, затем налево, где распластанные воздушными потоками слегка трепыхались два серебристо-серых крыла и закричала. Потом закричала еще пуще от того, что вместо обычного женского крика из ее горла вырвался какой-то громкий, хриплый клекот. «Боже, что со мной происходит? Это ведь сон? Скажите мне, это просто кошмар?» Маша испытывала огромное желание грохнуться в обморок, хотя раньше никогда подобного не практиковала. «Я что, превратилась в дракона?» От этой ужасной догадки она снова закричала и опять вместо крика издала жуткий клёкот, от которого кровь стыла у нее самой. Маша передернула плечами и почувствовала, как взметнувшиеся вверх, а затем вниз крылья увеличили скорость скольжения. «Да я же лечу!» – вдруг дошло до нее. «Я умею летать!» – крикнула Маша, ярко светившей луне, блиставшему морю серым призрачным скалам «Я заметил!» – раздался у нее в голове знакомый насмешливый голос. Девушка обернулась, то есть дракон повернул голову назад, вовлекая в это движение все тело. И Маша почувствовала, что плавное скольжение, направляемое размеренными взмахами широких крыльев, вдруг нарушилось. Ее бросило влево и вниз. Мария отчаянно замахала руками, стараясь выправить полет. Она ощущала себя, словно в первый раз села на двухколесный велосипед без страховки потому что разогналась уже до умопомрачительной скорости, а вот управлять транспортным средством, как следует, еще не умела. И в этот раз велосипедом было ее собственное тело, изменившееся до неузнаваемости, словно вдруг внезапно проявившаяся шизофрения. «Не оглядывайся, дура!» – зарычал все тот же голос в голове. «Смотри вперед или разобьешься!» Маша не стала обижаться на дуру, как и оглядываться назад. С Радоном ей не хотелось спорить и вообще разговаривать. По правде говоря, даже смотреть на него в обличии дракона ей было неинтересно. Ну или интересно, но совсем чуть-чуть. Простое любопытство, ничего личного. Ведь этот мерзавец собирался использовать ее. Даже не ее саму, что она, может быть, и пережила. Радон планировал воспользоваться ее чувствами к нему. А вот этого, как истинная женщина, она никак не могла ему простить. И Мария чаще ритмичней замахала крыльями, чтобы оторваться от него. И тем неожиданнее прозвучало новое. «Давай еще поднажми, они догоняют». Кто догоняет?» – чуть было не спросила Маша. Но вовремя опомнилась. «Она же с ним не разговаривает. Придется смотреть самой». В этот раз она выправила траекторию движения, убедилась, что тело дракона движется точно в заданном направлении и только после этого повернула голову, используя только мышцы шеи и то лишь на пару секунд. Впрочем, с ее новым зрением этого оказалось достаточно, чтобы рассмотреть несколько темных, стремительно растущих силуэтов, догоняющих их женихов в своих истинных обличьях. Но их всех заслонял своей массой, двигающийся в унисон с нею дракон. Этот монстр был просто огромным, но и одновременно прекрасным. Маша залюбовалась отблесками лунного сияния, на его изящном теле серебристой вязью, которая вдруг сплелась в рисунок и обрела смысл. С ее новым зрением Марии хватило буквально пару секунд, чтобы рассмотреть истинный облик Радена во всех подробностях. Его дракон был прекрасен. Но это не отменяло того факта, что этот мерзавец предал ее. Маша еще ускорилась, стараясь в полете оторваться от преследования. Даже не столько женихов, как красавца барея, разбившего ее сердце. Начиная снижаться!» Вдруг прервал размышление девушки его голос, опять зазвучавший в ее голове. «Через 200 метров по правую сторону будет устье реки. Скалы изогнуться Нам нужно будет резко нырнуть влево под защиту теней левого берега. Приготовься по моей команде рвануть влево». Маша ничего не ответила. Но внутри она вся кипела. «Смотри, какой!» Раскомандовался он тут. «Давай!» – заорал голос. И Мария, притормозив, заложила крутой вираж. Тело дракона казалось неожиданно послушным и маневренным. Даже не как велосипед, а скорее гоночный автомобиль, которым девушка могла бы управлять, ощущая его при этом частью самой себя. Они с Радоном скользнули в плотную тень прибрежных скал, и теперь он летел впереди, задавая направление, а Маша послушно двигалась за ним. Девушка устала и хотела, чтобы эта погоня поскорее закончилась, а она смогла перевести дух, и спокойно проанализировать все, произошедшее с ней. Даже со своим новым зрением Мария не поняла, по каким ориентирам Радан выбрал именно эту скалу. И лишь приблизившись вплотную, заметила узкую щель. Драконьи тела туда не пролезут. Мелькнула в ее голове мысль и тут же пропала, когда Раден, опустившись на почти незаметный порожек, шагнул в лаз уже в человеческом обличье. Маша опустилась вслед за ним и судорожно вцепилась в камень когтями при этом взмахивая крыльями, чтобы сохранить равновесие. Волной на нее накатил ужас. Она совершенно не представляла, что нужно сделать для того, чтобы снова стать человеком. «Раден!» – позвала она мысленно и прислушалась. Ответом ей была тишина. Уже начиная паниковать, Маша позвала еще раз. «Раден!» «Я здесь!» – ответил он нормальным человеческим голосом, выглядывая из щели. «Все нормально, давай заходи!» «Я не знаю как!» – чуть не плача призналась она. «Ладно». Он выглядел обескураженным, но примеряющий поднял верху обе ладони. «Главное – успокойся. Дыши глубоко. Давай. Вдох-выдох. Вдох-выдох». Маша повторяла за ним, глубоко вдыхая и выпуская из легких воздух. Паника медленно, но верно отступала. Девушка уже могла более-менее связно мыслить. «Теперь повторяй за мной. Я, Мариен, подчиняюсь свой истинный облик и возвращаюсь в слабое тело». «Я, Мариан, подчиняю свой истинный облик и возвращаюсь в слабое тело». Вторила за мужчиной Маша, чувствуя, как притупляется острота зрения, как начинает расти окружающее пространство и увеличиваться лаз в скале. Она сделала шаг вперед и пошатнулась, но ее ухватили сильные руки. Радон затащил обнаженную девушку внутрь темной пещеры и крепко обнял, изо всех сил прижимая к своей груди.